Врево все сюда! крикнул ветряков, появляясь в дверном проеме. Сами двери исчезли. Вместо них в коридоре и за его пределами валялось то, что от них осталось. Деревянные обломки, точно после кораблекрушения. крушения. ступени были густо заляпаны кровью. Кое-где винились фрагменты тел в перемешку с обезображенными трупами. Ветряков предпочел быстрее спуститься с крыльца. Его немедленно обступили уцелевшие бойцы, до этого порятавшиеся в укрытиях за машинами, грубо прервав бурное проявление радости по поводу своего чудесного воскрешения. Петриков быстро разделил боевиков на три группы. Домовая завеса еще не рассеялась полностью, однако он не собирался искушать судьбу, торча вместе со своими бойцами на открытом месте, как одна большая мишень. Издали БТР казался безжизненным, но кто мог знать, что случится в следующую минуту. Первой группе из четырех человек перестояло вернуться в особняк, чтобы добраться до окон дальнего крыла, из которых крыша подбитой машины должна была быть видна, как на ладони. Что было бы очень кстати на тот случай, если бы кому-то в бронетранспортере пришло в голову еще немного пострелять из зенитных пулеметов. — Чтобы никто, б***ь, нахуй, носа наружу не высунул! — напутствовал первую группу ветряков. Второй группе, которую огнемет решил возглавить лично, предстояло совершить обходной маневр вдоль стен, используя в качестве прикрытия разбитые машины, чтобы в конце концов к неподвижному и транспортеру с фаланга В третьей группе, старшим которой ветряков назначил громилу в камуфляже, выпала самая опасная задача – атаковать БТР с фронта, то есть в лоб, и в случае чего отвлечь внимание стрелка на себя. Огонь, естественно, тоже. Решение, принятое огнеметом, не вызвало энтузиазма ни у самого Громилы, ни у членов его группы, куда Леня, кстати, определил тех, кто был пьянее остальных, но никто не стал спаривать его приказа, каждый знал, чем это чревато. Ветрякова вообще слушались беспрекословно, как хорошего генерала, возможно, он и стал бы отличным полководцем, если бы родился в другую эпоху. Впрочем, сам Леня никогда об этом не задумывался. Его и эта эпоха вполне устраивала. — Смотри, в оба, велел огнемет громили на прощание. — Чуть что, сразу заляжете! — Понял, — откликнулся тот. С ним шло пятеро, все с автоматическим оружием. Тогда разбежались. Распорядился огнемет и, передернув затвор автоматической винтовки, зашагал вдоль стены. Время от времени, поглядывая на бронетранспортер в просветах между машинами, его бойцы устремились за ним, а люди Громилы двинули напрямую. Двор был перепахан колесами и усыпан обломками. Громила и его головорезы шагали неторопливо, держа автоматы на перевес и перекликаясь. Пьяными голосами С севера громыхнуло, далекая молния ударила в горную вершину, ветер заметно усилился, в воздухе запахло озоном и дождем, снова полыхнуло вдали, стремительно надвигающийся грозовой фронт обещал быть не слабее того, что прокатился над Крымом накануне. Когда до брони транспортера оставалось рукой поддать, головорезы Громилы смогли, наконец, оценить полученные машины повреждения. Не требовалось обладать познаниями автомеханика, чтобы прийти к выводу, отсюда он уже никуда не уедет, ни своим ходом, ни на прицепе, в обозримом будущем, без вмешательства упомянутых выше автомехаников. Бронетранспортер завалился на правый борт. Крышу придавила часть стены, рухнувшая сверху при столкновении, отчего машины и руины, сторожки стали похожи на единый архитектурный ансамбль. Нечто вроде памятника, того самого, который так и не удалось воздвигнуть несколько лет назад тимуровцам. Левое переднее колесо отсутствовало, фрагменты шаровой опоры уткнулись в землю. Задние колеса были на месте, но их вывернуло под неправдоподобными углами. Стволы зенитных пулеметов торчали в небо. Откуда начал накрапывать дождь? Приготовились, скомандовал карамила не зная, что его людям действительно самое время готовиться к тому, к чему никогда нельзя приготовиться. Они были в каких-нибудь 15 метрах от разбитого бронетранспортера когда пулеметная установка ожила. «Бля!» — воскликнул Громила, завороженная, наблюдая за двумя черными жалами, качнувшимися вниз и влево под на редукторов. Это были его последние слова. Эдик открыл огонь до того, как пять или шесть человек, шагавших к БТР, очутились в перекрестии прицела. Он просто увидел, как они надвигаются с автоматами в руках, И ударил по кнопке. Пулеметы ожили, словно только и ждали этого. Коробнокалиберные пули накрыли боевиков и срезали, как коса, траву. Ветряков, подобравшийся почти в полотную с противоположной стороны, стал свидетелем их мгновенной гибели, и она потрясла его до глубины души. Даром, что душа его была черной, как уголь, и черствой, словно прошлогодний сухарь. Он тоже успел разглядеть подбитую машину и был практически уверен, что ее экипаж лежит внутри бездыханной, как консервированные сосиски. Случившееся стало для огнемета пренеприятнейшим сюрпризом. «Степа!» Выкрикнул Ветряков, хоть звать было уже некого. Вряд ли армеец за грохотом пары КПВТ мог расслышать крик Ветрякова. Тем не менее, он повел стволом справа налево, поротив часовой стрелки, уничтожая все, что только оказывалось, перекрестии прицела. Леня прыгнул вперед навстречу этому дистанционному оверлоку, шпигующими землю коробнокалиберными пулями, и очутился в мертвой зоне, образованной корпусом БТР. И его более медлительным спутникам повезло гораздо меньше. Их унес свинцовый смерч. Ветряков пополз к машине, загусив губу и потеряв винтовку. Через секунду, быть может, две... «Пулеметы смолкли. «За заклинило!» — корикнул армеец, судорожно нажимая гашетку. Спаренные пулеметы молчали. Над ними курился дымок. Дождь перестал моросить, хлынув, как из лопнувшего трубопровода под высоким давлением. Стволы пулеметов шипели, попадавшие на них капли немедленно испарялись. «Проверь гильза от воды!» — посоветовал снизу бандура. «Может, гильзы заклинило?» Эдик, у которого звенело в ушах, а во рту стоял поевку сгоревшего пороха, как раз собирался спросить, а где должны, по мнению Андрея, находиться эти самые чертовые гильзы воды, в которых застряли проклятые гильзы, когда откуда-то сверху затрещали выстрелы, пули забарабанили по крыше бронетранспортера. Эдик, скорикнув, соскользнув вниз под защиту брони, по пути разбив локоть, потянув сухожилие на ноге и ссадив скулу, посланные ветряковым бойцы наконец добрались до окон, из которых открывался вид на крышу машины. Андрей, превозмогая боль, помог армейцу задраить верхний люк. Зажегся плафон освещения отделения. Он горел тускло, как ночник. Теперь они очутились. В консервной банке делать стало а решительно нечего. Им оставалось либо уповать на чудо, либо просто ждать конца, что гораздо тяжелее, зато куда реальнее. «Хоть теперь точно все», — довольно спокойно констатировал Андрей. Эдик покосился на него, пару раз открыл рот, но ничего не сказал.